Глава 33. «В моем королевстве правит король Ратир Справедливый. У него есть внучка, замечательная девушка, только вот беда, хромает на одну ногу, не может нормально ходить, и оттого не выходит в свет, сильно смущается из-за своей неполноценности и живет затворницей. Никто из лекарей не смог решить проблему. Говорят, ногу не вырастить, это невозможно». Я задумчиво потрогала подбородок и спросила. «А длина у вечной ноги сильно отличается от здоровой?» «Почти на длину большого пальца», — Эршатиль показал на свой палец. «Это много». Я прикрыла глаза на секунду, прикидывая расклады. «Если ваш король сможет отправить ко мне принцессу, я посмотрю, что можно сделать в этом случае. Но вот так на словах я ничем помочь не могу. Мне нужно видеть человека и ясно понимать расклады». Эршатиль, как обычно, пожевал нижнюю губу. То есть это возможно исправить? Это теоретически возможно. Как оно на практике выйдет? И вообще, возьмусь ли я за такую операцию? Надо еще посмотреть. Подумав секунду, спросила. А обувь она носит разную? В каком смысле? Удивился Эр. Я улыбнулась и попросила берестяной лист. Достала свой уголек, который всегда ношу в тряпочке в кармане. Так и не наловчилась писать пером. Вся умудряюсь изгваздаться. Нарисовала обувь одну на обычной подошве, а другую на высокой платформе. «Если один ботинок сделать выше другого за счет большего количества кожи на подошве, вот так», – зарисовала я, – «то длина ног искусственно сравняется, понимаете меня Эршатиль Эр-Шатиль дрожащими руками забрал у меня берестяной лист и долго рассматривал рисунок. «Это ведь так просто!» – воскликнул он. «Как же мы сами не додумались!» Я рассмеялась. «Все гениальное просто!» И продолжила уже серьезным тоном. «Но если король сможет отправить ко мне свою внучку, я попробую решить эту проблему не временно, а навсегда!» Эр прикрыл глаза и сказал. «Я попробую его убедить. Надеюсь, он согласится». Эр а в каждом городе есть посольство?» Шатиль выпучил на меня глаза и произнес. «Вот теперь я готов поверить, что ты и правда многое забыла. Все знают о таких вещах. В каждом крупном городе, во всех известных королевствах и империях, есть свои представители-послы из других стран. Даже на той дальней северной территории, откуда ты родом, есть послы королевства Инея, империи Пик и королевства Шор. Все послы выполняют одну основную функцию – налаживание и развитие торговых связей и контроль деятельности купцов, иногда выступают в роли представителя высочества и договариваются о династических браках. Эршатиль ненадолго задумался и предложил. «Если хочешь, я отправлю запрос послу в столицу империи Пир. Он попробует что-нибудь разузнать о тебе и твоих близких. Но сразу скажу, что результат поисков может оказаться нулевым. Много людей пропадает, и никому до них нет дела». Я сидела в задумчивости. Если честно, было интересно узнать, кем была Ероу. Вдруг у нее есть родители, и они волнуются за нее. И хоть ее тело занимаю сейчас я, Думаю, им было бы приятно получить весточку о том, что их дочь жива и здорова. эр Шатиль, если это вас не затруднит, мне бы хотелось узнать, кто я. Если поиски увенчаются успехом, передать моим близким, что я жива и здорова». «Хорошо, дитя. Я отправлю запрос, как буду в своем королевстве. Как раз через неделю отправлюсь домой. Но сюда я, скорее всего, вернусь. Ты, главное, в мое отсутствие не ввязывайся ни в какие дрязги». А завтра поутру к Эру Груву я с тобой отправлю свое доверенное лицо и Сикаро. Он заедет за тобой на посольской карете. Отвезет документы Груву. Заодно присмотрит, чтобы тот тебя не обидел. Мне будет так спокойнее». «Мне было очень приятно, что обо мне так беспокоиться», о чем я и сказала Шатилю. Он улыбнулся и заметил. «У меня нет детей, я уже не молод, но в тебе увидел свое отражение. Ты как моя дочка». Когда-то я, как и ты, стоял против всего мира, хотел многое изменить. У меня что-то получилось, что-то нет. Но в тебе я вижу будущее и готов всеми силами помочь. Я оставлю здесь коро. он будет держать связь со мной. И если тебе что-то понадобится, обращайся к нему. И не смотри, что он выглядит как черствый сухарь, на самом деле он прекрасный человек. Поговорив еще немного о поставках стекла в их и решив связать коро, Это тот самый дворецкий, оказывается, личный секретарь и доверенный человек Эра Шатиля. С полем Ре я отправилась домой. А дома меня ждал сюрприз в лице Джейка. Я как раз заходила в калитку, когда мне навстречу выскочила толпа моей детворы и наперебой заверещала. «Там Джейк!» «Эр, Джейк!» — на автомате поправила я. «Да, да, Эр, Джейк! Он принес нам подарок!» Глаза у детей были большие и восторженные. Как раз в этот момент из-за угла домика вышел Джейк с деревянным коробом в руках и, улыбаясь мне, сказал «Светлого дня, Яроу!» «Светлого дня, Эр Джейк!» — улыбнулась я. «Чего же такого вы принесли детям, что они стоять спокойно не могут?» «Вот, взгляните!» Еще шире улыбнулись мне и на крыльцо поставили коробку. Я в предвкушении подошла и откинула ткань в сторону, а оттуда на меня уставились три пары глаз на вытянутых мордочках. Это что, щенки? Выдохнула я, восторженно беря в руки сразу двух, присела на крыльцо, положила их на колени и достала третьего. Все пузатые, одного окраса золотисто-коричневые комочки, и сразу видно породистые первоклассные щенки. Я неважно разбираюсь в породах, но больше всего они напоминали лабрадоров. Этих щенков разводят в моей псарне, и этих троих я решила подарить вам и детям в благодарность за помощь. И вот это. Достал он бархатный мешочек и протянул мне. Моя благодарность за спасение. «Эр, Джейк, то, что вы занимаетесь с детьми, уже большая помощь. Ничего более не нужно». Я и правда так считала. Он проводил с детьми много времени, занимаясь с ними всерьез. «Я настаиваю». Уперся он. Я вздохнула и приняла мешочек. Подарки положено открывать сразу, что я и сделала. Мне на ладонь упал красивый тонкого плетения браслет со вставками из драгоценных камней, засверкавших в лучах солнца всеми цветами радуги. «Позвольте, я вам надену». Присел рядом со мной Джейк и, взяв у меня с ладони украшение, зацепил мне на запястье. «Благодарю, очень красиво», — улыбнулась я, рассматривая подарок. А тем временем щенки расползлись кто куда, и дети хохоча ловили их и снова отпускали. «У них уже есть клички?» — тихо спросила Джейка. Он отрицательно покачал головой, и я громко объявила. «Ребята, давайте придумаем им имена!» Все закричали в восторге, выкрикивая варианты, и пока дети спорили, я сказала Эру. «Эр, Джейк, завтра рано утром ваш отец попросил его осмотреть». «Нет», — тут же нахмурился Джейк, — «не нужно к нему ехать. Я не могла отказать владетелю этих земель, в его власти очень многое, и дети тоже». Джейк долго молчал и сказал. Я утром буду тоже присутствовать. Мой отец тяжелый человек, я вас одну не оставлю. Я буду не одна. Со мной поедет поверенный Эра Шатиля. Джейк после моих слов будто немного расслабился. И тем не менее, я буду присутствовать. И не возражайте. На этом обсуждение вопроса мы закрыли и тоже приняли участие в выборе кличек для щенков.